глава 98 как это возможно я мертв скулил он даже когда зубы снова вонзились в его плоть еще раз и еще я мертв мертв а также жив что какой в этом смысл я уже был мертв я был просто просто компьютерной программой я копия копии подожди я не понимаю ты убил меня но «Потом ты что, скопировал меня?» «Другое. Не живой, не мертвый. Сейчас мертв, сейчас жив». Он пытался понять. Боль мешала сосредоточиться. У него возникло ощущение, что именно его необычный статус, его призрачная природа привела его сюда. Позволила находиться здесь, в красном пространстве, вместе с другим. Он знал, что вряд ли получит объяснение получше. «Как нам выбраться отсюда?» Ответа не последовало. «Как долго?» — спросил он, имея в виду, как долго здесь находился другой. «Как долго мне здесь оставаться?» Ответа не последовало. Зубы вспороли ему кишки, и воздух наполнился вонью дерьма. Они впились в мышцы плеча, разрывая руку на части. Он попытался не обращать на это внимания, попытался сосредоточиться. «Почему ты здесь?» «Тюрьма. Поговори со мной умолял он. Другой должен был понять, где они находятся, что с ними происходит. Должен быть ответ. Выход. Наказан. Что? Нас. Нас наказывают? Зубы. Постоянная боль. Кровь красная, красная, красная. Он снова закричал. Закричал, потому что не мог остановиться. Что мы сделали? Что мы сделали, чтобы заслужить это? Не мы. Я. Меня. «Моя тюрьма». Слова приходили к нему, словно проецировались на стену пещеры, и он мог их прочесть, хотя они были мутными, расплывчатыми. Из-за боли было трудно осмыслить их, понять, что они означают, но... «Ты всего лишь плод моего» и сорвался на крик агонии, которая длилась, казалось, несколько часов. «Моего разочарования, моей ярости, ты синдром фантомного тела, только гораздо хуже». Даже произнося это, он знал, что на самом деле все не так. «Ты — это тень на моей стене». Если бы у него еще были глаза, он бы уставился на слова в немом непонимании. Но зубы вырвали их из его черепа. Они делали это снова и снова, вырывая их из глазниц, сжимая до тех пор, пока они не лопались. «Нет», — сказал он, — «нет. Я я видел тебя, у тебя было моё лицо» тень на стене он отчаянно пытался понять если другой не просто фрагмент его собственной личности осколок его мучений то что же это могло быть что может василиск предположил он это была неверная догадка но тюремщик подожди произнес он подожди подожди зубы раздирали колено вырывая коленную чашечку отгрызая мениск от голени подожди ты не василиск ты «То, что в шахте, в центре, в... в... гробница, храм, клетка». «Но это не... это бессмысленно». Зубы вцепились в него, дернули, раскачивая взад-вперед. «Подожди», — умолял он. «Дай секунду, чтобы... что мы... почему мы...» «Почему ты здесь? Что? Мы... мы пришли посмотреть, что случилось с колонистами, с людьми». Люди здесь, мы пришли посмотреть, что... Рабочие. Что ты говоришь? Люди в колонии. Их убили ревенанты. Солдаты. Рабы. Ты... Ты создал ревенантов. Это был не вопрос. Ты создал их и послал убивать всех на этой планете. Но почему? Зачем ты это сделал? Мертвые. Рабочие. Лучшие. Рабочие. В голове у него все перевернулось от ужаса, Но он должен был сосредоточиться, должен был оставаться собранным, чтобы задавать вопросы, даже когда ему вырывали горло, даже когда острые зубы прогрызали путь через толстые мышцы его шеи. О, Боже! Они собирались оторвать ему голову, и все равно это не убьет его, это не закончится. «Они... они... рабочие», — сказал он, отчаянно цепляясь за слова. «Рабочие, но... но что они? Что за работу они делают?» Копают. Они копают? Да, мы это знаем, но что они копают? Тюрьма, святилище, клетка, храм. Моя келья, моя пещера, мой дворец, моя тюрьма. Я не понимаю, они тебя раскапывают, они собираются, что, освободить тебя? Как долго эта штука была похоронена здесь, под камнями рая один? Сколько миллионов лет? ждала, когда появится кто-то, способный найти ее? Как он мог надеяться постичь существо, обладающее такой продолжительностью жизни, таким терпением? Нет, нет понимания. Говорить трудно, понять невозможно. «Тогда что тебе от меня нужно?» «Ты привел меня сюда», — сказал он, потому что был в этом уверен. Другой схватил его, притащил в это ужасное место. «Но почему? Какого черта тебе от меня нужно?» Ответы. Чего ты хочешь? Чего хотят они? Они? Ты имеешь в виду, ты имеешь в виду Петрову и остальных? Она она просто хочет чего она хочет?